Глава 51. Приехал Цертиус Дейц с охраной и свитой. Крепкий лет сорока мужчина. не расплывшийся, привычный к тренировкам и сабле, верхом, а не в карете. Интересный мужик. С ним вместе прибыло человек пятнадцать придворных. Надо сказать, что хотя одеты они были несколько роскошнее и дороже, чем местные мужчины, но ни одного из них я не отнесла бы к щеголям и вертопрахам. Все явно бойцы. Многие моложе Цертиуса, но при этом со шрамами и при оружии. И оружие не декоративное с украшениями и финтифлюшками, а самое, что ни на есть боевое. И по крепким ловким фигурам совершенно понятно, они им пользуются и пользуются умело. Охрану из солдат и офицеров Цертиуса сразу повели размещать в казарму. Встречать гостей вышли во двор Лацита Тиргус, Тирксейт с невестой, родители невесты с сыном и я. Этот пронгрец, скотина и идиот, воспользовался тем, что я стояла перед ним в первом ряду. Он ущипнул меня за задницу. Несколько неловко пошатнувшись, я со всей дури наступила ему на кончик сапога. Так, что он невольно зашипел от боли. Отдавленные пальцы на ноге мало способствуют хорошему настроению. «Простите, Тирк Прон, я такая неловкая». И ресничками невинно так хлоп-хлоп-хлоп. Поймала гневный взгляд Тирги Хор Грец. «Я даже в чём-то могу её понять. Ну, какая бы она ни была занудная, но детей-то своих она любила. Привезла дочку замуж отдавать. А тут, опа, уже не хата, любовница». Да ещё и свёкр будущий с этой любовницей носится, как с писаной торбой. Ну и вины за собой я не чувствовала. Как на мой вкус, я бы в такой ситуации дочку в охапку и дёрдала. Мне её даже жалко, она не может ни на что повлиять. И тут я отвлеклась от приветственных речей Лацита Тиргуса и Цертиуса Дейца и задумалась. А кто мог бы повлиять на ситуацию? У женщины права голоса нет». Это понятно. Но раз договор существует давно, то он заключался между отцами. и того имеем мы двух человек. Жанс Грец и Лацита Тиргус. Теоретически они могли бы договориться и расторгнуть брак. Я понятия не имею, что за человек этот Жанс. А вот Лацита Тиргус... Сам он был женат первым браком по любви, на Милде. А вот второй брак был договорной, ради денег, власти и подходящей утробы и этот человек, отбросив к чертям то счастье, которое у него было с Милдой, женит сына на деньгах и пузе. Это хорошо, что у меня нет к Сейду ни особых чувств, как нет и большого желания замужества. Но многие женщины на моём месте страдали бы. Взять ту же Дойну, бывшую любовницу Сейда, не факт, что она знала о его невесте. Да даже если и знала, ни одну женщину не порадует ощущение, что ей просто пользуются. Сам собой возник вопрос «А чем я лучше этой дойны в глазах Лацита Тиргуса?» И ответ «Я гораздо полезнее, и пользоваться моими знаниями очень-очень выгодно». Я, конечно, не детектив, но во всех книгах такого плана всегда задаётся вопрос «Узнай, кому это выгодно, и ты найдёшь преступника». Так кому было выгодно напугать меня? Кто виноват в гибели Хиса?» Мне очень не нравился ответ, который сейчас просто напрашивался. Конечно, были варианты. Например, это всё было выгодно врагам Лацита Тиргуса. Смерть Хиса и ограбление моего дома? Скорее уж, моя смерть была бы выгодна. А ведь Тиргус знал про предстоящий брак. И более того, он должен был точно знать, когда приедут эти гости. Почему он не счёл нужным предупредить меня? Думал, что я с радостью останусь любовницей Сейда? Это какое-никакое положение в местном обществе. И когда понял, что этот номер не пройдёт, стал лично опекать меня. Что-то я совсем запуталась. И мысли у меня хоть и гнусные, но разложить их по местам стоит. Сегодня же сяду и всё додумаю. А сейчас пристроиться в кильватер ведущим парам. Первые — Цертиус и Тиргус. За ними сеет с лагой. Следом иду я, опираясь на руку недовольного Прона, и за нами Тирк Грейц с женой. Усаживаемся за высокий стол, и Цертиус о чем-то говорит с новобрачным. Несут первую перемену блюд. Да, теперь понимаю, что не зря я утро проторчала на кухне. Крупные сочащиеся рыбины на огромных серебряных блюдах удивили гостей. Шкуру я чистила и снимала сама, сохранив голову и хвост. Рыбное филе на фарш поставила рубить помощника. Туда же, в фарш, добавили тертый сыр, лук и сливочное масло. Фишку с луком я узнала давным-давно, еще от мамы. Любая рыба готовится быстро, сырой лук останется полусырым. Поэтому его режут так, как нужно для данного блюда и обильно заливают кипящей водой так, чтобы она покрывала его сантиметра на два. Воняет это довольно сильно и мерзко, поэтому минут через 15-20 лук нужно обильно промыть холодной водой и дать ей стечь. Именно в таком виде он прекрасно идёт в рыбные салаты, в пироги с рыбой и в рыбный фарш. Сами рыбины выглядят целыми, но в них нет костей. Гости едят с аппетитом и интересом, хвалят повара, и Цертиус говорит – «Ферс Рациус, я доволен приемом и обязательно отблагодарю тебя за старание, но вызови сюда своего повара. Обещаю, что не сманю кудесника, хочу поблагодарить его сам. Одни только банки с каршем в меду и в сиропе доставили мне столько удовольствия, что я хочу лично его увидеть». Лацита Тиргус мнется. «И я, наконец-то, понимаю, почему Цертиус лично прибыл на эту свадьбу или у меня мания величия? Всё же консервы — вещь для этого мира необычная. Думаю, они и вызвали интерес Цертиуса. Лацита Тиргус вполне мог понять, что ими заинтересуются сильные мира сего. Но тогда у него было время спрятать меня. Может, всё же и нет его вины в ограблении моего дома. Очень бы хотелось, чтобы было так. Но в любом случае, моя встреча с Цертиусом неизбежна не лицом в толпе гостей, а отдельной личностью. И уж я, безусловно, постараюсь этой встречей воспользоваться. Мне становится интересно, сознается ли Лацита Тиргус, кто именно придумал консервы или реально позовет повара? Соврёт ли Тиргус или поймёт, что раскрытие автора консервов — вопрос времени? Цертиус Дейтс не похож на человека, которому можно безнаказанно врать.